«Как все оказалось просто», — думал Рэй, сгорбившись над четырехтомником экстракта земли. Азотная, серная и соляная кислота на арасте уже были известны. Так же, как и многие тяжелые металлы. С помощью ртути добывалось золото, а свинец использовали во многих областях промышленности, например, для изготовления тяжелого стекла. В целом, производственная база планеты оказалась лучше, чем он ожидал.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 «Ну ты...» — Вилгар замялся, подбирая подходящее слово. Потом сделал паузу, словно что-то глотал, и продолжил. «Ты даешь!» «Говном буквально зарядил почти на десять процентов и еще недоволен». «Ну и насколько хватит этих процентов?» — недоверчиво спросил Рэй. «Килограммов на сто. Да я сюда, если надо, караван с цинком пригоню. Наделаем этих банок сколько надо. Главное, ты сделал...»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 «То есть штурмовой вертолет никак», — констатировал Рэй. «Извини, друг, никак. Только даже если б и можно было, все равно нам это не поможет», — вздохнув, проговорил Кевилгар. «А это еще почему?» — поразился Рэй, оторвавшись на мгновение от любования прибором. «Понимаешь», — ласково сказал Мак, — «институт Лингварта — это не просто какая-нибудь контора по производству патентованной гадости». Это целая империя со своими солдатами, кораблями, живущая по своим законам. Если они вычислят противодействие своим планам на уровне имперской технологии, нам хана. — А мы и не будем на уровне, — возразил рей Мы просто чуть-чуть подпихнем прогресс. — Это как? — подозрительно осведомился Кевилгар. — Ну вот смотри, — терпеливо пояснил новоявленный граф. — У вас пушки есть? — О-о-о! махнул рукой.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 а от какого-нибудь пушечного корифея. — Ага. Глаза главного мага империи блеснули задорным блеском. Тут недавно представился один старичок. Он всю жизнь чего-то чертил и придумывал. Мне вчера доставили его архив. Ни до чего приличного он, конечно, не додумался. Но мы ведь можем помочь ему. — Правильно. — Одобрительно заметил Рэй. — И не забудь еще облагодетельствовать семью. — Ага. А листы такие же, как у него, и его почерк мои писари подделают махом. Пушку назовем его именем. — Да, годится. — А что еще? — разошелся колдун. — Я тут у вас как-то на празднике фейерверочные шутихи видел, — небрежно произнес Рэй. — Ну? — Не ну, а боевые ракеты, — назидательным тоном сказал граф. — Стальной цилиндр, короткое сопло и направляющие в виде той же трубы. Система залпового огня. «Слышал про такую? Много еще чего можно придумать. Он неторопливо потер ладони. А теперь давай, что ли, сделаем чего-нибудь, а?» «Чего тебе нужно?» — тоном Господа Бога деловито отозвался колдун. «Мне?» Рей задумчиво поднял глаза к затейливо расписанному известковыми потеками потолочному своду. Перед глазами его замелькали соблазнительные картины всякого рода оружия и снаряжения но он усилием воли отогнал эти видения и грустно сказал. «Значит так, нужен генератор, резцы по стали, измерительный инструмент и кое-что по мелочи». Начал Рей с того, что заперся в своих апартаментах и что-то долго рисовал на огромных, словно простыней, листах бумаги, а затем почти полдня ругался о чем-то с управителем императорских кузнечных мастерских. Затем в заброшенной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 Когда императорский казначей, с ужасом смотрящий на то, как уничтожаются и пускаются на ветер тысячи и тысячи килограммов железа и бронзы, а также килограммы необработанных алмазов, устроил очередную истерику во время утреннего приема, император лично возжелал посмотреть, что творится за крепкими железными воротами. Охрана из учеников Кевилгара, боевых магов шестой ступени, что стояли в карауле словно простые солдаты, молча расступилась пропуская императора, и тут же сомкнулась, отсекая многочисленную свиту, словно император входил не на задрипанную мельницу, а в святая святых академии. Но авторитет Кевилгара был слишком велик, чтобы кто-то из свиты посмел хотя бы взглядом выразить свое недовольство. В здании было тихо, и только два голоса громко спорили о чем-то. Пробираясь сквозь нагромождения каких-то фантастических агрегатов, император пошел на голос. «Да ты послушай! Это совсем не то, что ты можешь понять!» — горячился Рэй, размахивая руками перед лицом у Кевилгара. Одетый в грязные, покрытые черными пятнами одежды, он был скорее похож на обитателя городских трущоб, чем на графа и любимца императора. Да, впрочем, и главный маг империи выглядел не лучше. Услышав тяжелые шаги, спорщики смолкли и разом оглянулись на подошедшего Хатиса. «А, Хат!» — воскликнул Кевилгар, подскочив к нему. «Ты вовремя!» и, обернувшись к краю коротко взмахнул рукой. «Включай!» Тот пожал плечами и, отойдя в свободный от агрегатов угол, дернул за какой-то рычаг. Освобожденное от тормоза огромное водяное колесо двинулось, набирая обороты. Затем рей дернул еще один рычаг и еще один, и, находящийся прямо перед хатей сам станок, ожил. С визгом и гулом на барабан, венчавший это странное устройство, стало наматываться тонкая блестящая нить. «Что это?» — стараясь перекричать рев станка, спросил император. «Это?» — стальная проволока. Торжествующе закричал прямо в царственное ухо сияющий кивелгар Он замахал руками, давая команду остановить машины, и постепенно в зале все затихло. «Просто стальная проволока». Завороженно повторил император, прикасаясь к тонкой и блестящей, словно ртути нити. А перед его глазами стояли сотни, тысячи кольчуг, сделанных из этой проволоки. «И сколько ты ее можешь сделать?» «А сколько надо?» — спросил Рэй. «Да ты понимаешь, — перебил его кивилгар, — не хочет он стальную, подавая ему медную». «Зачем?» Император посмотрел на рея словно впервые его видел. «Из медной проволоки не сделаешь и самой дряной кольчуги». «Понимаешь?» Начал Рэй, ласково глядя ему в глаза. «Если я сделаю так, как надо, и кольчуг не понадобится!» Император понимающе нахмурился. «Да у вас и вправду мозги жиром заплыли!» В сердцах крикнул рей но «Ну скажи, хрена тебе кольчуги, если через месяц я смогу вооружить всю твою армию ружьями, легкими стальными керасами и ракетным оружием?» «А институт?» — сомнением возразил император. «Да что институт?» махнул рукой граф. «Все будет грубо-достоверно». «Да ты пойми», — он понизил голос и подошел к Хатису вплотную. «Всякое, конечно, бывает, но, уверен, для Империи, вот уже тысячу лет, как покорившую звезды, это все...» — он обвел рукой свои механизмы. «Каменный век. Даже если мы поставим двигатели на ваши...» — «Наши», — строго поправил Император. «Наши», — согласился Рей кораблей «то никто не всполошится. И в моей, и в вашей истории...»